Народу будет вокруг, тем выше наши шансы на выживание. С этим нюансом были все согласны. Немного отдохнув, группа двинулась дальше. Скоро их ждал новый дом. В баре у бешенного сидел снов и плотный мужик лет сорока в камуфляже, хотя последнее для зоны было неудивительным. Разговор шел серьезный, причем с каждой минутой снов был все мрачнее и мрачнее. Короче, дело пахнет керосином, сказал мужик. В миру его звали ростовцом Александр Иванович. На зоне и в исправительных учреждениях страны его знали больше как Роста. «Тут до меня дошла тема, что военные хотят всю зону подмять под себя. Федералы?» — уточнил Снув. «Нет, вояки Сапского. В смысле? Они тут, конечно, интерес имеют, но вроде не лезут». Рост прикурил. «Но мне тут один человечек шепнул, что несколько дней назад группа вышла». «Официально у них задача была найти пропавших, а на самом деле присмотреть место под базу в луках. Чуешь, чем пахнет?» «Я бы сказал, не пахнет, а смердит», — уточнил снуф. «Информация точная?» «Точнее не бывает. Источник тебе сдавать не буду, но пацан там правильный». Мужчины замолчали, пока фиесанка расставляла принесенные чашки с кофе. Как только девушка ушла, рост продолжил. «Короче...» Вроде бы они хотят базу тут сделать. Единственная тема — это контроль города. Больше ничего мне в голову не приходит. Только зачем им это? Ты же знаешь, что мы с ними нормально дела делаем. Да, и мы тоже. Но Лавр, похоже, решил все себе захапать. Обоснуется тут, а потом выкурят нас к чертям поросячим. Мне дело это. Нужно что-то решать. Снуф реально задумался, что и как теперь делать. Мужики поговорили еще с полчаса, договорившись еще раз встретиться, когда появится больше информации по базе вояк. Тогда уже и решать, чего с этим всем делать. Пока это только вода в ступе. Рост попрощался и вышел вместе с несколькими сопровождающими. Снова же отправился в кабинет к Бешеному. Нужно было придумать, как изловить Зеленого. Теперь уже он не был уверен, что отдаст артефакт. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в, ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лавро, если, конечно, получится его добыть. Сталкеры смотрели на полуразрушенное здание больницы. Работа их ожидала серьезная. Чтобы превратить строение в подобие крепости, придется очень много попахать. Еще средства понадобятся. Из говна и палок особо ничего отдельного не построишь. Немного побродив по этажам, зеленый и Марик решили, что вначале нужно обосноваться на самом верхнем этаже. Туда шло всего три лестницы, причем две из них можно было заблокировать разным мусором. Оставшийся центральный вход вполне можно и оборонять. Собственно, это уже было проверено на практике, когда они шли с геологами. Остаток дня мужики тягали разные камни и хлам, чтобы забить пролеты. Устали изрядно. Уже под конец работы кукур тяжело присел на ступеньку и закурил. Блин... «А потом же эту хрень нам придётся вниз тягать, когда второй этаж обживать будем». «Вниз, не вверх», — подметил Димыч. «Надеюсь, к тому моменту у нас будет не пятеро». Обнадежил Максим. «Это начинает сложно, а потом будет проще. Что есть, то есть», — кивнув, ответил Кукур. «Макс, а как мы будем людей подбирать? Ты думал?» «Да вот, все думаю, думаю, ничего не придумаю. Сначала нужны надежные люди, которые не кинут и в спину не выстрелят». «Только где их взять-то?» «Ну...» «У меня пара человек есть на примете. Я кого мог уже привел», — добавил Марик. «Хотя есть еще один человек. Попробую чуть позже сходить на осво и найти майора. Он мужик вроде нормальный, и на вояк зуб имеет, что тоже в плюс. Ну вот, первый десяток так и наберем. Потом думать дальше будет. По-хорошему, человек двадцать надо». Макс развел руками, чтобы эту дуру надежно оборонять. «Ладно, посмотрим». Марик выкинул чинарик. «А теперь нужно закончить работу. Я не хочу еще с зомбаями встречаться». Через час новоявленная группировка отдыхала вокруг небольшого светляка, поглощая кашу и ПК и ведя неторопливую беседу за жизнь. Максим стоял у окна. Все спали, кроме него и Марика, который сейчас дежурил. Он и подошел к руководителю отряда. «Чего не спишь?» «Думаю». Тему мы сложную подняли, вытянем ли. Так э, разбежаться всегда можно, но это на крайняк. Разбегаться не хочется. Сейчас силы положим, а потом жалко будет. Вот и думаю, как бы все сделать. Но для начала нужно начать. Улыбнулся Марик. Нужны бабки и люди. С деньгами порешаем. По дороге нашли артефактов. Их можно сбыть. Ты в лок не собирался, майор искать, вот и сходишь. Заодно нужно прикинуть, что купить требуется. Марик посмотрел в темноту. «Но было тихо. НЗ жрачки нужно. И еще кое-что по строительству. Но ну, этот и с кукуром перетри. Он в этом деле больше шарит. Оружие пока есть. И вообще, вали спать. Нам нужен адекватный командир, а не лунатик с пулеметом. Пожалуй, пойду. Завтра еще обдумаем, куда дальше бежать». Над зоной поднималось утро. День обещал быть солнечным, но, как и в любой день аномальной территории, он для кого там будет последним. Кто-то встретится с недругом, кто-то не справится с зоной. Вот такая жизнь ожидала жителей этого места. Марина только проснулась. Сейчас она была в кубрике одна. Хотя вначале тут было еще две девушки. Но они сменились и уехали. Об одной сильно переживала вся мужская часть базы ученых. Шипка она была охоча до секса. А вот к Марине никто не приставал. Видимо, сразу поняли, что ничего не добьются. Нет, попытки ухаживания были. Не без этого, но все чинно и благородна. Все-таки база ученых, хоть и проводивших в лесах большую часть жизни, сегодня ожидали очередных конвой. Вместе с ним должна была вернуться Ирка, та самая сексоохочая дама. Она должна была сменить Марину. На базе об этом знали, и мужики ходили в предвкушениях. Единственный человек, не испытывавший радости от этого конвоя – Марина. Она понимала, что еще полторы недели, и ей придется уехать на Большую Землю. А домом ее она назвать никак не могла. Это напрягало девушку. Здесь ей нравилось. Она испытывала удовольствие от сурового быта, от выхода в поле. Дома же ее ждала в лучшем случае лаборатория, а в худшем сидение дома и периодические выходы в свет с мужем, где придется общаться с тупыми курами, то есть женами партнеров супруга. Иногда Марину посещала еще одна мысль о том, что вряд ли кто-то когда-то увидит одного молодого сталкера. Но девушка гнала от себя эту навязчивую Индию. Она сделала легкую разминку и пошла в столовую. День сегодня обещал быть напряженным. Внизу сидел Бизон в компании биолога и Сэ. Они довольно бурно что-то обсуждали. Вроде бы речь шла о каком-то выходе в поляну. А Маришка по привычке прислушалась. Хотя это ее уже и не должно было особо волновать. Вахта подходила к завершению. А разговор был занятный. «Нужно минимум три человека!» Сэй активно махал руками. «Где я тебе возьму столько?» Пробасил Бизон. «Ну, я тут...» Ответил биолог. «Сижу, хером груши околачиваю. Из компота. Ну, еще можно Гарика взять, он тоже жалился, что давно выхода не выползал». «Ага. А третий кто?» Прищурился Бизон. Тут Сэй заметил девушку. Маришку можно взять. Она немного напряглась. Куда и зачем ее захотели взять? Тряхнулся. Куда девку брать? Там полно левых сталкеров. Почти взревел бизон. Не надо мне, Ляля. -ля. Я видел, как она от армейских отстреливалась. Девка уже обстрелена, все нормально будет. Но она почти вахту закончила. Уже вело попытался брыкаться начальник. Так у нее и спросим. Стрел биолог. Мариш, подойди сюда. Девушка встала из-за стола, прихватив с собой тарелку и пересела за столик мужчинам. «Что случилось?» «Короче, есть данные, что в районе Красной Поляны появились уникальные артефакты. Нужно туда сходить». Начал объяснять Цей. «Но сейчас на базе нет свободного народа. Но придут пару человек свежих с конвоем. Но там совсем новички, кроме Ирки. Но в отличие от нее ты реально умеешь стрелять, и опыт выходов у тебя есть». «Хочу взять тебя с собой». «Ну, если Виктор Петрович не будет против...» «Я согласна». Бизон только махнул рукой. «Делайте, что хотите». «Но, Сэй, по твою ответственность. Ее шкуру береги пуще своей». «Ага, как бы она мою не берегла», — улыбнулся геолог. «Мариш, ну а ты хоть согласна идти?» Еще бы. Ты же знаешь, как я люблю Зону. Хоть напоследок прогуляться». «Ну, ладно, я пошла готовиться к встрече девочек». Иди, иди. Завтра утром выход. Напутствовал Бизон. Девушка встала и энергична, но плавной походкой пошла к выходу из столовой. Зеленый зеленым, но снова, хотя и хотел поймать этого сталкера с его артефактом, но все же не забывал о делах насущных. Неизвестно, кто там этого шустряка поймает и будет ли при нем камень. А бригада жрать хочет прямо сейчас. Поэтому он организовал очередной выход. Если проще... Группа